В эту минуту, краем души, Коля осуществлял, что беда есть и будет, и спрятаться от нее некуда. Значит, с дядей Лешей, подумал он, за адресом. Видно, хваткая девка. На дяде лёша тогда все и кончилось. Последняя тесемка порвалась. лёшка был колен однокашник. В четвертый класс вместе пришли. Лет 30 знакомы. Да нет, надо же, больше трепстить. В школе они с Лешкой контактили мало. Другие имели сприятели. Хотя парень был умный и покладистый, руки редкостные, вечно всякую всячину мастерил. То аквариумы, то почему-то настольные лампы. Сделает штук пять, добьется уровня и хватит. Берется за что-нибудь другое. А поделки свои раздавал Коля как-то попросил его перстень сделать. Мода такая была. Сделал из серебряного полтинника с широкой печаткой. Классный вышел перстень, красивый и в драке помогал. Да, малый был хороший. Все при нем. Ну и кое-что лишнее. лёшка от рождения был горбат. Неведомая жестокая сила, еще в материнской утробе, скривившая ему позвоночник скривила мальчишке и судьбу. Класса до седьмого был, как все, только потише, а потом зажался. Девчонки приятельствовали с ним охотно и даже подчеркнуто, но дальше не шло. Он вроде бы в них и не нуждался, хотя кто знает, что у человека внутри. Специальность он приобрел часовщика. А придя домой с работы, наконец-то брался за дело. Мастерил, мастерил, мастерил. Лет 27 двадцать У Лёшки появилась женщина. Неожиданно, как с облака свалилась. Была она старше него лет на 8, плохая художница, довольно красивая и до крайности безалаберная. Жила с ним хорошо, гордилась Лёшкиной умелостью, ласкалась и, похоже, любила, пока внезапная житейская волна не унесла её в Приамурский город Благовещенск. Через год вернулась, плакала, жалела лежку из себя, отлеживалась и приходила в норму, а отлежавшись, уехала с творческой компанией на месяц в республику Коми подзаработать денежат на плакатах и дошках почета, возвратилась через полгода, изможденная, подавленная, без деньжат, без этюдника и без мизинца на левой руке. Опять плакала, опять любила и клялась, что Лёшка в её жизни единственная реальность, а всё остальное — миражи, фантомы, если вдуматься, их просто нет. Однако же вскоре вышла замуж за одного из этих фантомов. Брак оказался мучительным, муж унижал её, сколько изобретательности хватало, но, может, ей того и надо было. Всё же раза два-три в год она не выдерживала, За 800 километров прибегала к Лёшке и неделю-другую восстанавливалась. Жила у него, плакала, жаловалась, спала с ним, любила его, а восстановившись, уходила. «Ты мой санаторий!» — говорила она Лёшке, целуя его на прощание. И деньги у него брала. Как он мог так жить?» ним не смотрелся. Рассказывал о ней Коле спокойно и с юмором, как мудрый отец о любимой, но непутевой дочери. Давно уже, сразу после школы, однокашники рассыпались кто куда, и только домосят Лешка всегда был на месте. Приезжая домой, Коля заходил к нему. Постепенно одноклассник стал приятелем, а там и другом. Потом же, когда Колина жизнь вздыбилась, рухнула и так обломками улеглась, когда его беда перестала быть тяжким случаем и стала бытом, когда сослуживцы и приятели устали советовать, а сам он сжался от ровной тоски и беспомощности перед новым своим состоянием, тогда вдруг высветилось, что Лёшка ему не просто друг, а единственный друг. Именно Лёшку позвал он за 200 километров на непрактический, но такой ему в тот момент необходимый разговор.